Глава третья. Страшила Триса прокинула в себя стаканчик барджийской лути и замерла, ожидая, пока крепчайшее пойло ухнет вниз по пищеводу. «Ух!» Громко выдохнула она спустя пять секунд, а затем, поспешно подцепив вилкой комок квашенки, бросила его в рот. Полыхающее небо, обожжённое лутью, слегка приутихло. Чёрт, крепка зараза. Женщина тряхнула головой и откинулась на спинку стула. Отпустила? Нет. До станции она добралась с большим трудом. Ну да, попасть на мусорщике под близкий разрыв ракеты средней дальности никому мало не покажется. И хотя, как правило, основой мусорных кораблей чаще всего становились военные и спасательные боты, то есть машины изначально крепкие, но такие ракеты как раз и создавались для борьбы с подобными ботами причем в штурмовой конфигурации, то есть обвешанными дополнительными генераторами щитов и турелями непосредственной обороны. Так что мусорщики по сравнению с ними были почти голыми. А если еще и сравнить маневренность мусорного корабля и бота в штурмовой конфигурации, то одно то, что Страшила попала всего лишь под близкий разрыв, а не получила ракету прямо в борт, можно было посчитать не иначе, как за чудо. Впрочем, от этого было не легче. Страшила протянула руку и, ухватив бутылку, налила себе следующую порцию, а затем тупо уставилась на еще одну емкость, возникшую рядом с ее стаканчиком. с несколько мгновений рассматривала емкость, после чего подняла взгляд и уставилась на странного типа, нагло усевшегося за ее столик без разрешения. Тип нагло улыбнулся, после чего протянул руку и пальцем нажал на горлышко бутылки, которую Страшила держала в руке. Отчего она наклонилась?» и лудь потекла в стаканчик типа. После чего он поднял его, легонько звякнул край стаканчика трис и произнес «За знакомство». А затем лихо, не поморщившись, опрокинул в глотку лудь. Страшила еще мгновение назад вполне серьезно раздумывающая над тем, разбить ли ей бутылку о его башку или все-таки, учитывая обстоятельства, поберечь недешевое по ее нынешнему положению пойло и обойтись прямым в челюсть, только уважительно выдохнула. «Силен». «У меня к вам, уважаемая Гресса, есть одно деловое предложение», сообщил ей этот наглый тип. «А еще сможешь?» — хрипло спросила Страшила, не обратив на его слова ни малейшего внимания. «Легко», — отозвался тип, не став настаивать на непременном внимании к своим словам и подвигая ей стаканчик. Страшила налила, причем на этот раз не как тип в прошлый, аккуратно половинку, а щедро, до краев. Давай. Тип молча подхватил емкость и замер, бросив выразительный взгляд на нее. Страшила ухмыльнулась, зная, какое впечатление производит на неподготовленных людей ее изуродованная рожа в момент ухмылки, но тип почему-то отреагировал совершенно спокойно. Более того, он произнес За будущее сотрудничество! После чего также лихо махнул и вторую порцию, оставив страшилу в некоторой отропе. «Это с кем он сотрудничать собрался? С ней, что ли?» «Так вот», — начал тип, не обращая особого внимания, что и так бывший бордового оттенка ожог, занимавший 70% ее изуродованного лица, начал стремительно наливаться лиловым. Людям, знающим Страшилу Трис, это сказало бы очень многое. Причем подавляющее большинство таковых, заметив подобные признаки, совершенно точно вскочило бы на ноги и молча либо бормоча нечто вроде «Я это, пошел, Трис, дела у меня». Поспешно покинула бы площадь радиусом в сотню метров, центром которой являлась Страшила Трис. Ибо они знали, что это полиловение ожога означает очень скорый и очень, ну просто невероятно сильный взрыв, при котором обычно достается не только его виновнику, но и всем находящимся поблизости. Однако на этот раз взрыву состояться не довелось. Помешали внешние факторы. В тот момент, когда Страшила уже готова была взорваться, От дверей бара послышался знакомый ей голос, который обычно вызывал у нее не меньше раздражения, чем сидящий сейчас перед ней тип. «Ба, кого это мы здесь видим?» «Не как этот ник!» Страшила скосила глаза. Ну да, это был бешеный бук, как обычно окруженный несколькими своими прихлебателями. Буг небрежной походки приблизился к их столику, старательно игнорируя Страшилу. Как будто ее здесь и не было, и, нависнув над странным типом, поинтересовался. «А ты знаешь, парень, что я проиграл почти 2000 лутов, и все из-за того, что все время перед боем кое-кто вел себя как последняя тряпка». Вместе с бешеным Бугом было еще трое из его кодлы, довольно широко известные не только здесь, на уровне мусорщиков, но и далеко за его пределами. И везде они считались совершенно отмороженными. Но тип на это не отреагировал. Никак. Вообще. Даже не отодвинулся чтобы занять более удобное положение и обеспечить себе хотя бы чуть большую свободу действий. А просто продолжал себе сидеть, как сидел. Только чуть повернул голову, окинул бешеного с дружками демонстративно ленивым взглядом, небрежно поинтересовался. «Как тебя звать-то?» «Меня?» — Бук окинул взглядом бар и рассохотался. «Ну ты даешь!» «Вы видели?» — взревел он. «Этот урод приперся в наш бар и спрашивает, как меня зовут». Но, похоже, люди, находящиеся в баре, знали кое-что, чего было неизвестно страшили, потому что вместо одобрительных возмущённых криков, как бешеный, да и, если честно, сама страшила трис, этого ожидали, все вокруг продолжали хранить молчание. Причём, надо сказать, очень заинтересованное молчание. Бешеный же, не получив ожидаемого одобрения, слегка снизил тон, но именно слегка. «Меня зовут Бешеный Бук. Или просто Бешеный. Понял?» прорычал он. А Тип? Тип улыбнулся. «Конечно, Бук!» Мягко и даже это ласково», произнес он. «А вел я себя так перед боем потому, что мне это было выгодно, Бук!» «Вот так!» «Никаких секретов между нами!» «Здесь и сейчас абсолютная правда, мой нежный друг!» Нет, парень явно издевался над Бешеным. Но больше всего страшило поразило то, что Бешеный все это терпел. «Да кто он, черт возьми!» Мне было выгодно, чтобы такие типы, как ты, поставили бы свои денежки против меня, потому что я собирался поставить свои на себя, и мне нужна была самая выгодная ставка. Понятно, Буг? Все тем же ласковым тоном поинтересовался тип у совершенно побагровевшего и едва сдерживавшегося бешеного. Но сдерживающегося, черт возьми, что было для Буга совершенно нехарактерно. А ты здесь какими судьбами? — поинтересовался тип. «Случайно или, может...» Тут его голос изменился, став этаким вкрадчивым и предвкушающим. Подраться зашел. И бешеный... Бешеный! Вместо того, чтобы сразу же вмазать этому наглецу, только скрипнул зубами и буркнув «Да пошел ты!» развернулся и двинулся в сторону выхода из бара. Страшило проводила его ошарашенным взглядом, затем снова повернулась к этому непонятному типу. «Да уж...» «Не думала, что бешеный откажется от драки. Чего он на тебя взъелся?» Тип улыбнулся. «Я? Профессиональный боец. Да еще и модификант. Так что против меня ему ничто не светило. А взъелся?» Тип пожал плечами. «Он поставил на моего противника, а выиграл я». «И что?» — не поняла Страшила. «Он часто ставит, но до сих пор ни до кого из-за этого не докапывался» а на тебя ишь как взъелся. Ему просто не понравилось, как я вел себя до боя, пояснил тип. Вызов-то был брошен в публичном месте, поэтому за мной постоянно таскались репортеры. Вот я и воспользовался этим, чтобы максимально понизить свой рейтинг. Убегал, прятался, даже специально купил билет на пролетающий мимо лайнер, который сдал как бы только после того, как меня застукали в переходном тоннеле. Короче, делал все, чтобы меня считали трусом, «О как!» — удивилась Страшила Трис. «Силён!» «Обычно вы, мужики, наоборот, изо всех сил надуваетесь и топорщите перья. Даже когда этих перьев раз-два и обчёлся!» Она хмыкнула. «Ну да, тогда понятно. Ты же вроде как не по-мужски себя повёл. А выиграл?» Она задумалась, а потом спросила. «А выиграл ты как?» «Как немцы у андорцев!» произнёс парень непонятную фразу. Что? Ничего. Так, ассоциации, — отмахнулся тип. Убедительно выиграл. Всем с первой же минуты стало понятно, что у носорога нет никаких шансов, и что он просто мясо. Меня из-за этого потом долго проверяли. А сколько вообще визгу было? Хм, — усмехнулась Страшила. А похоже, с тобой стоит держать ухо востро. Много заработал-то? Достаточно, — улыбнулся парень. Потому и имею сейчас возможность обратиться к тебе с предложением. Он замолчал, уставя на трис спокойный взгляд. Мусорщица несколько мгновений задумчиво рассматривала его, а затем протянула руку и, страшно оскались обезображенной мордой, произнесла Страшила, Трис. Ник, коротко представился парень, пожимая руку. И чего же тебе от меня надо, Ник?» Я хочу стать твоим партнером, сообщил ей Тип. «Чего?» — изумилась Страшила. «И, парень, о тебе никто никогда не говорил, что Страшила-3 слетает одна. Всегда». «Говорили и многие», — согласно кивнул тот. «Но сейчас же не всегда, не так ли? И именно из-за этого ты тут глушишь барджийскую луть. Весьма непрофессионально, кстати. Так что подумай, может, пришло время изменить некоторые правила?» «Нет», — глухо отозвалась «Страшила». «А ведь что-то менять все равно придется», — тихо отозвался Ник. «Верно? У тебя же нет денег на ремонт твоего корабля, и ты пьешь потому, что прощаешься, не так ли?» «Да пошел ты!» — прошипела Страшила. «А вот это зря», — покачал головой парень. «Я ведь предлагаю тебе выход. Я предлагаю тебе деньги, чтобы отремонтировать твой корабль, а взамен прошу всего лишь взять меня с собой и поучить уму-разуму. Ну и дать возможность заработать». Но не просто так, а вместе с тобой. То есть заработать не только мне, но и тебе. Хм, ну так и иди, купи себе мусорщик и зарабатывай. Сколько влезет. Вон на бирже две дюжины стоят. Чего ты ко мне-то привязался? На тех, что стоят на бирже, никуда дальше первого и второго мусорных полей не сунешься. Тем более с моим нулевым опытом, спокойно ответил парень. А там никакого заработка. «Тупая работа мулом!» Страшила криво усмехнулась. Мулами называли тех мусорщиков, которые не стремились отыскать на мусорных полях что-то ценное, а просто тупо забивали транспортный объём металлоломом и обломками керамики в самом безопасном месте и волокли всё это к мусорному терминалу, довольствуясь ставкой лут за тонну веса. Так что парень успел кое-что разузнать о работе мусорщика. «Ну а я-то тебе зачем? Иди в экипаж к слингу». Насколько я поняла, деньги у тебя водятся, так что Слинка возьмет тебя с распростертыми объятиями. Ты один из самых удачливых мусорщиков, и мне нужны и твоя удачливость, и твой опыт. У меня куча пилотских и корабельных баз, которые мне нужно активировать, но я не хочу подходить к этому формально, просто тупо отпилив по пространству положенное время по безопасным летным коридорам. Я хочу действительно научиться летать, причем в крайне опасных местах. Мне это очень пригодится в будущем. Что же касается твоей выгоды? Мне кажется, она тоже вполне ясна. Ты получишь деньги, чтобы отремонтировать свой кораблик и еще одного не слишком умелого, но послушного и старательного члена команды. А насколько я смог узнать, твои проблемы в последнем полете могли бы быть не такими серьезными, будь у тебя оператор систем защиты. Парень сделал паузу, улыбнулся и закончил. Что же касается слинга, то он не мусорщик а извозчик. Он не мусор добывает, а катает желающих и способных за это заплатить на своем мусорщике для того, чтобы они могли потом упомянуть о том крутом факте, что были мусорщиками станции как котка в какой-нибудь крутой тусовке. У него я вряд ли научусь чему-то полезному. Страшила думала долго, очень долго, а затем хлопнула ладонью по столу и поднялась на ноги. «Иди за мной», — буркнула она, направляясь к выходу. Ник молча поднялся и двинулся следом. До доков они добрались минут за двадцать. Остановившись перед огромными, метров сорок в высоту раздвижными воротами, Страшила Трис замерла, похоже отправляя через сеть команду на открытие. Но вместо ворот в одной из раздвижных створок открылась маленькая калитка. Страшила молча скользнула внутрь, и Ник последовал за ней. «Ну, вот это и есть мой паучок», негромко произнесла Страшила. И в ее голосе Нику впервые послышались ласковые нотки. «Интересно. Значит, не все у тебя, Гресса, внутри так смерзлась и выжжена, как ты всем пытаешься показать?» Ник перевел взгляд на паучок. Да уж, понятно, откуда устрашила Трис финансовые проблемы. Паучок представлял из себя сорвонский спасательный бот, посаженный на сложную конструкцию, состоящую из коробчатой пространственной рамы, которой снизу крепилось шесть огромных суставчатых манипуляторов, по три с каждой стороны. Кроме манипуляторов в верхней части пространственной рамы крепились еще дополнительные реакторы, маневровые движители, две установки ракет средней дальности, а также еще одна рама, во много раз меньше основной, с помощью которой над спасательным ботом была закреплена плазменная турель, непосредственной обороны крейсерского класса. То есть, Мусорный корабль «Страшилы Трис» представляла себя очень впечатляющую конструкцию. Вот только в настоящий момент впечатления у людей, которым она попадалась на глаза, возникало только одно — жалость. И все потому, что сейчас «Паучок» представлял себя крайне плачевное зрелище. Коробчатая рама была погнута. От четырех манипуляторов из шести остались только обрубки, а плазменная турель непосредственной обороны вообще выглядела искореженным комком назначение которого угадывалось только по чудам, сохранившемуся почти целым правому разгонному треку. Левый же отсутствовал полностью. «Ну как? Не раздумал входить в долю партнер?» насмешливо спросил его страшило. Ник ответил не сразу. Он еще около минуты рассматривал паучка, прикидывал, а затем повернулся к Страшиле Трис, улыбнулся и мотнул головой. «Нет, но только при одном условии». «Каком же?» Мы не будем восстанавливать твоего паучка в полном первозданном виде. Только до состояния способности к выходу в пространство. «Что?» — взвилась Страшила. «Да пошел ты знаешь куда!» «Не кипятись!» — Ник вскинул руки в успокаивающем жесте. «Ну, сама посуди. Сколько может стоить турель непосредственной обороны крейсерского класса? Ты же ее не покупала, не так ли?» Нашла исправную, сломала ей мозги и поставила. «Давай сейчас пойдем тем же путем. Я же теперь твой партнер. Доведем паучка до состояния, когда он сможет передвигаться и начнем работать. Но затем постепенно сделаем его краше прежнего. Обещаю». Страшила тяжело дыша, несколько мгновений мерила Ника яростным взглядом. А затем шумно выдохнула и, зажав ноздрю, громко высморкалась на покрытие палубы. «Еще не партнер!» буркнула она зло, но куда тише, чем собиралась. «Я пока не согласилась». Она замолчала и еще несколько минут молча стояла, бросая на паучка напряженные взгляды. Потом вздохнула и повернулась к Нику. «Хорошо, согласна. Но у меня тоже будут два условия». «Какие?» «Во-первых, я капитан, и это не обсуждается». Ник согласно кивнул. На иное он не рассчитывал. «Интересно». Какое будет второе? Во-вторых, на паучке ты оборудуешь себе совершенно отдельную берлогу. Полностью отдельную, понял? От спальни до душа и кухонного блока. Причем за свой счет. То есть кроме тех 70 тысяч лутов, которые нужны на ремонт моего паучка. Понятно? Ник снова кивнул, продолжая внимательно наблюдать за своим новым партнером. Интересно, откуда такое условие? Боится, что он будет к ней приставать? «Вряд ли. С такой-то рожей. Тогда откуда? Просто привыкла к постоянному одиночеству и собирается создать себе максимально возможную иллюзию, что всё осталось по-прежнему? Может быть? Ладно, разберёмся». «Согласен с обоими», — подытожил Ник. Страшила криво усмехнулась, отчего её лицо, на которое и так невозможно было смотреть без содрогания, превратилось в совсем уж запредельно уродливую маску, а затем протянула руку и зловеще прошипела. «Ладно, гони 70 тысяч лутов, и ты партнер». Ник протянул руку, одновременно давая команду сети сбросить на счет Страшилы Трис 70 тысяч лутов, после чего торжественно пожал руку своему новоиспеченному партнеру. Но вся торжественность протянулась всего пару секунд, ибо в тот момент, когда сеть Страшила сообщила ей о том, что на ее счет пришла недостающая для ремонта сумма, она резко выдернула свою ладонь из руки Ника и злобно бросила — «Ну и чего стоишь? Пошли, работать пора, партнер!»